Леня нахмурился и решил позвонить адвокату Леваку. В конце концов, заказчик сослался на него, стало быть, Илья Аронович. Должен быть в курсе, кто он такой. Мобильный адвоката не отвечал. Офисный телефон тоже. Леня взглянул на часы и понял, что рабочий день давно кончился, и придется отложить все на завтра. Спал он плохо несмотря на интенсивно мурлычащего кота рядом. Аскольд был умным и проницательным. Он всегда понимал, когда хозяину нужна его моральная поддержка, но на этот раз его старания не увенчались успехом. Едва дождавшись положенного времени, маркиз позвонил в офис Левако, и секретарша ответил, что Илья Аронович взял отпуск по семейным обстоятельствам, решил навестить двоюродную сестру в Вышнем Волочке. «Хе-хе!» — мысленно усмехнулся Леня. «Все ясно. Старикан решил отдохнуть в обществе молодой красивой женщины. И чтобы никто не мешал, выбрал такое место, где не бывает знакомых. И телефон отключил, иначе не расслабишься. Есть у него такая привычка». Разумеется, верная секретарша найдет способ связаться с ним, если случится что-нибудь экстраординарное. Но никому его номер не скажет, хоть пытая ее каленым железом. Так что остался единственный способ выяснить настоящую личность заказчика. Прежде чем ехать в фирму «Верный друг», маркиз немного поработал над своей внешностью. Он подобрал темный, Сидеющими висками парик, слегка состарил лицо, наклеил аккуратные усики. Теперь из зеркала на него смотрел респектабельный мужчина примерно 45 лет. В галерее образов, которой периодически примерял на себя маркиз, такой персонаж носил условное название Мечта секретарши. Он непременно должен вызвать доверие у менеджера фирмы, особенно если этот менеджер девушка. Девушки Леня любили, и прежде всего девушки определенного сорта, секретарши небольших коммерческих фирм, продавщицы парфюмерных магазинов, стюардессы внутренних авиалиний, медсестры небольших частных клиник, сотрудницы салонов красоты и менеджеры различных фирм, в частности, таких, как «Верный друг». Так что Леня не сомневался в том, что без большого труда получит всю необходимую информацию. Для завершения образа он надел чудный итальянский пиджак серо-голубого оттенка и отправился на разведку. Офис фирмы располагался в современном стеклянном павильоне. На просторной площадке рядом красовались принадлежащие фирме автомобили. Здесь действительно было из чего выбрать. Солидные, респектабельные немецкие автомобили – Легкомысленные, роскошные итальянские модели, практичные японские и корейские. Отдельной группой, как аристократы среди простолюдинов, стояли роскошные представительские авто и длинные, как зимняя ночь, лимузины. Маркиз обошел площадку с автомобилями и вошел в офис. И тут его ждал неприятный сюрприз – За серо-стальной стойкой сидела непривлекательная, улыбчивая девушка, мечтающая о моложавом бизнесмене в итальянском пиджаке. А сухая поджарая особа сорока с лишним лет, похожая на гончую, готовая взять свежий след. У этой особы был пронзительный взгляд, который, казалось, насквозь просвечивал каждого входящего в офис, а выступающие вперед челюсти напоминали волчий капкан. Причем капкан, приведенный в боевую готовность, это особо ни о чем уже не мечтала. Она все повидала и всему знала цену. Леня стер с лица заготовленную заранее улыбку. Он должен был сделать всего десять шагов, чтобы пройти от двери офиса до стойки, и пока преодолевал это расстояние, успел полностью перестроить свою стратегию с этой суровой особой персонаж мечта секретарши не имел никаких шансов. здесь нужен был совершенно другой образ, желательно выступающий с позиции силы. подойдя к стойке маркиз придал своему взгляду холодный стальной блеск однако женщина встретила его столь же холодным взором, только в ее случае сталь была на порядок прочнее, а температура «Градусов на двадцать холоднее». «Майор не процедил Леня, торопливо выбирая в своем бумажнике подходящие к случаю удостоверения. «Государственная инспекция дорожного движения». «В таком пиджаке», — ехидно ответила женщина, и волчий капкан челюсти сомкнулся с железным лязгом. «Не трудитесь, молодой человек», — «Не ищите удостоверения, все равно не поверю. Я на своем веку столько гаишников повидала, что вам и не снилось. Чтобы их узнать, мне никакие бумажки не нужны». «Вы не дали мне договорить», — продолжил Леня, на ходу перестраиваясь. «Это прежде я был майором и служил в ГИБДД, а теперь вышел в отставку и работаю в страховой компании «Инцидент». «И пришел к вам, чтобы выяснить обстоятельства ДТП с участием одной из ваших машин». «И снова мимо!» — проскрежетала женщина. «Дознавателей из страховых компаний я тоже каждый день вижу. Вы не из их числа. Даю вам еще одну попытку. Говорите, кто вы такой на самом деле и зачем пришли. Или я позову охрану и выставлю вас за дверь». — Так-то вы встречаете потенциальных клиентов, — протянул Леня, пытаясь выиграть время и придумать новую стратегию, способную пробить оборону этой железной женщины. — Вы не клиент, — отрезала та, — даже не потенциальный. Говорите, зачем пришли, или... И тут Леню озарило. Он еще раз оглядел собеседницу, разглядел под ледяной коркой в ее глазах не зажившую сердечную рану, а на правой руке еще заметный след от обручального кольца. Если она больше не носит кольца на правой руке, значит разведена. Если не переодела на левую, значит развод был тяжелым и мучительным, стоил ей немалой крови, и она больше не хочет вспоминать о своем прошлом». Леня перегнулся через стойку и доверительно понизил голос. «Вы правы. Вы совершенно правы. От вас ничего не утаишь. Я не гаишник и не страховщик. У меня собственный бизнес, небольшая топливная компания, и у меня жена. Я безумно любил ее. Все для нее сделал, носил на руках, заваливал подарками, устилал ее путь цветами, а она... Маркиз на мгновение замолчал, тяжело вздохнув и прикрыв глаза, как будто не в силах был продолжать. На самом же деле обдумывал следующую реплику. Открыв глаза, он перехватил взгляд железной женщины. В этом взгляде уже не было льда и металла. Теперь в нем сквозил жгучий интерес, а еще, пожалуй, сочувствие. А если ему удалось вызвать в этом монстре сочувствие, значит, дело сделано. Но в последнее время я стал замечать не перемены, продолжил Леня, импровизировать. Она стала какой-то задумчивой, рассеянной. Несколько раз я замечал, как она стирает сообщения в своем телефоне и запирается с телефоном в ванной. Я ни на минуту не переставал любить ее, но в мою душу закрались страшные подозрения. Поверьте. У меня и в мыслях не было следить за ней. Я не хотел унижать ее подозрениями, но однажды...» Маркиз снова замолчал, как будто ему трудно было продолжать, и быстро взглянул на собеседницу. Та слушала его, как зачарованная, подперев кулаком подбородок. Ее взгляд совершенно оттаял и был полон сочувствия. «Но однажды...» — повторил Леня трагическим тоном. Однажды я ехал по городу и увидел свою жену, выходящую из какого-то бутика. Поверьте, я залюбовался ею. Она показалась мне такой трогательной, такой беззащитной. Я подумал, что все мои подозрения беспочвенны и оскорбительны, что я должен поговорить с ней, признаться в том, что ревновал ее неизвестно к кому. Я... Притормозил и хотел остановиться, чтобы поговорить с ней, чтобы попытаться вернуть нашим отношениям прежнюю теплоту. Леня сделал трагическую паузу. Железная женщина жадно его слушала. — И тут! — выпалил Маркиз. Рядом с ней остановилась машина. И она, моя жена, села в нее. Я растерялся. Земля, как говорится, ушла у меня из-под ног. Я не знал, что делать. Ехать за той машиной или не унижаться. Пока я колебался, машина уже исчезла. И я не смог найти ее в потоке транспорта. Еще какое-то время я колесил по городу, пытаясь успокоиться и как-то объяснить происшедшее. Пытаясь найти какое-то оправдание. Может быть, жена остановила случайную машину, чтобы доехать до дома. Но тут же я понял, что это не так. Ведь она не голосовала. Кроме того, неподалеку стояла и ее машина. Леня тяжело вздохнул и развел руками. Вот, я все вам сказал, во всем признался и честно скажу. Мне даже стало немного легче. «Знаете, почему-то мне кажется, что вы понимаете мои чувства». «Я понимаю». Отозвалась женщина за стойкой и быстро взглянула на след от обручального кольца. «Я вас очень понимаю. Понимаю вас лучше, чем вы думаете». Тут она спохватилась и добавила. «Я только не понимаю одного. Зачем вы пришли в наш офис?» «Чем может помочь наша фирма и лично я?» «Даже если предположить, что я захочу вам помочь». «Сейчас я вам все объясню», — поспешно проговорил Маркиз, пока с таким трудом завоеванное доверие не улетучилось. «Дело в том, что в тот момент, момент, когда моя жена садилась в незнакомую машину, он запечатлелся в моем памяти навсегда, как фотоснимок. «Стоит мне закрыть глаза», и я отчетливо вижу жену и ту машину, ее номер. Как только вернулся домой, я попытался узнать имя того человека, который разрушил мою жизнь, разрушил мою вселенную. Я позвонил своему знакомому, который служит в ГИБДД, и попросил выяснить имя владельца по номеру машины. «Но в базе данных стояло название фирмы проката автомобилей, вашей фирмы. Вот поэтому я и пришел к вам, надеюсь что вы поможете мне узнать имя того человека». Лёня снова замолчал, опустив глаза и всем своим видом выражая страдания. Женщина за стойкой уже не казалась железной. Взгляд ее был полон сочувствия. «Я понимаю». — проговорила она после долгой паузы и покосилась на дверь за своей спиной. «Я очень понимаю ваши чувства и хотела бы помочь, но это... это противоречит правилам нашей фирмы. Мы не разглашаем личные данные своих клиентов». «Я так и думал», — вздохнул Леня, — с трагической интонацией ослика «И-а-и-а» и а» из мультфильма о Винни-Пухе. «Я не слишком надеялся, что вы поможете мне. Это была всего лишь попытка, безнадежная попытка. Что ж, я вас не виню. В конце концов, это ваша работа». Он развернулся и пошел к двери, сутулившись и с трудом переставляя ноги, как будто каждая была подвешена гиря. «Нет, постойте!» — окликнула его женщина из-за стойки. «Не уходите! Я вам помогу!» Леня медленно повернулся, изобразив не только лицом, но и всей фигурой слабую надежду. Если бы в этот момент его видела Лола, она, несомненно, оценила бы его актерское мастерство. Вернувшись к стойке, Леня облокотился на нее и уставился на женщину глазами печального спаниэля. Женщина же с решительным видом придвинула к себе клавиатуру и проговорила «Ну, и какой же номер?». Леня перегнулся через стойку и продиктовал номер той машины, на которой уехал заказчик после встречи в ресторане. Женщина снова оглянулась на дверь за своей спиной, набрала номер и заговорщическим тоном проговорила «Записывайте». «Мне не нужно ничего записывать», — ответил Леня трагическим тоном. «Я запомню каждое ваше слово, каждую цифру, каждую букву. Мне даже не нужно их запоминать. Они сами отпечатаются в моей памяти огненными знаками». Произнеся эту эффектную фразу, Леня прикусил язык. «Пожалуй, это уже перебор». Однако, скосив глаза на собеседницу, он не увидел в ее взгляде ни насмешки, ни подозрения. Она была впечатлена. Ну, надо же, такая ударопрочная особа и не устояла перед самой примитивной мелодрамой. Тогда запоминайте. Эту машину брала на прокат Майя Антоновна Снегиренко, зарегистрированная по адресу... Женщина отбарабанила адрес и телефон таинственной Майи Антоновны и только после этого уставилась на Маркиза удивленным взглядом. «Постойте, но это женщина!» «Да, несомненно, женщина», — повторил за ней Маркиз. На этот раз ему не пришлось разыгрывать удивление. Оно было самым настоящим и непритворным. «Значит, ваша жена села в машину к женщине?» — проговорила менеджер. «Значит, вы зря ее ревновали?» «Выходит, зря», — растерянно отозвался Маркиз. «Так выходит, у вас все хорошо. Жена вам не изменяет. Она просто подсела к какой-то своей подруге». «Какой-то подруге», — как простуженное эхо, — повторил Маркиз. «Или к косметологу». «Кажется, ее косметолога действительно зовут Майя. Отчество, правда, не знаю». «Так что же вы мне голову морочите?» Процедила женщина за стойкой. В ее голосе снова зазвучал металл. «Что же вы у меня время отнимаете?» «Извините», — пролепетал Маркиз, отступая к двери. Он выскочил из офиса, спиной чувствуя ненавидящий взгляд менеджера. Как только эта женщина перестала ему сочувствовать... Она тут же преисполнилась к нему ненавистью. Ненавистью, какую испытывала к любому человеку с благополучной личной жизнью. Ну да бог с ней, они больше никогда не встретятся. Леня выяснил в этом офисе все, что хотел. Правда, информация оказалась неожиданной. Машину брала на прокат женщина. Но в принципе в этом нет ничего невероятного. Возможно, фальшивый Петр Порфирьевич поручил эту несложную операцию секретарше. Хотя, учитывая, что он назвался вымышленным именем, более вероятен другой вариант. Клиент запутывает следы, чтобы Леня не узнал его настоящего имени. В принципе, это еще не значит, что у него какие-то недобрые намерения. Просто осторожничает человек, а осторожность в наши дни никому не помешает. Лола сидела в кресле перед телевизором с пуи на руках. С утра она съездила в парикмахерскую, и теперь ее волосы приобрели нормальный, как она считала, вид. Марго хоть и ворчала, но дело свое знала, так что Лола долго крутилась перед зеркалом и очень себе нравилась. Они с Марго выпили кофейку, расцеловались напоследок, и Лола отправилась домой. Платиновая блондинка с отутюженными волосами была забыта ею, как страшный сон. «Лолка», — проговорил Маркиз, входя в комнату с таким видом, как будто принес трагическое известие. «Мне нужно с тобой поговорить. Серьезно поговорить». «Да». Лола повернула голову, чтобы было лучше видно ее новую прическу. «Поговорить?» И встряхнула волосами. Каково же было ее возмущение, когда Маркиз ничего не заметил? — Да что, он ослеп, что ли? — Ленечка, ты ничего не хочешь мне сказать? — Сделала она вторую попытку. — Многое, — возвестил Леня. — Так что отвлекись. И вообще, пуи, вредно смотреть телевизор. — Отстань! — огрызнулась Лола, — так и не дождавшись комплиментов по поводу прически. «В кои-то веки по телевизору передают действительно интересную передачу, интересную и мне, и Пуи. Приходи через час, тогда и поговорим». «С каких пор вас Пуи интересуют дорожные новости?» – удивился Маркиз. «Пуи, ты что, собираешься сдавать на права?» На экране действительно представитель ГИБДД рассказывал о пробках, развязках и аварийной обстановке на дорогах города. «Да это перерыв!» — отмахнулась Лола. «Вообще-то мы смотрим неделю высокой моды для собак, проходящую в Милане. Ты не представляешь, какую замечательную коллекцию представили Дольче и Габана. Все исключительно в черно-белых тонах, как старое кино» пока я вижу только коллекцию разбитых машин фыркнул лёня могли бы хоть на время перерыва звук выключить нет постой сделай погромче тебя не поймешь фыркнула лола то выключи то сделай погромче тише шикнул на нее лёня слышишь что говорят сегодня утром в загородном проспекте произошло еще одно дтп со смертельным исходом продолжал полицейский гражданин Миколайчик, 1970 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением автомобилем «Хонда», вылетел на тротуар и врезался в столб. Водитель погиб на месте. К счастью, прохожих на тротуаре не было, так что больше никто не пострадал. Еще раз повторяю, водители, не садитесь за руль в нетрезвом состоянии. — Ты слышала? — проговорил Леня глядя на экран, где показывали разбитую и покореженную машину. «Что не нужно водить машину, будучи под градусом?» — фыркнула Лола. «Тоже мне новость». «Да нет!» «Я не об этом», — отмахнулся Леня. о чем же тогда?» «Сейчас. Я тебе покажу, и ты все поймешь». Маркиз обшарил стол и повернулся к Лоле. «Ты ее не выбросила?» «О чем это ты?» Ну, а той открытке, которую ты принесла из отеля. Да, я ее не трогала, больно нужно. Я ее вообще в глаза не видела после того, как отдала тебе. Тогда куда же она делась?» С суровым тоном осведомился Маркиз. «Ну вот, как всегда. Как что в доме пропало, так сразу надо на меня стрелки переводить». Леня хотел было ответить, чтобы за Лолой не осталось последнее слово, но тут обратил внимание на странное поведение Пуи. Песик смущенно повизгивал и закрывал лапами мордочку. «Пуи!» — воскликнул Марки строго. «Так это ты негодник?» «Ну вот, теперь все решил свалить на ребенка», — возмутилась Лола. «Пуи, не бойся. Я не дам тебя в обиду этому ужасному эгоистичному человеку». — Пуи! — проговорил Леня, изменив интонацию со строгой на заговорщицкую. — Если ты покажешь мне, где открытка, я дам тебе орехового печенья. — Пуи! Не соглашайся! — воскликнула Лола. — Он тебя обманет, с него станется. Но доверчивый Пуи уже спрыгнул с ее коленей и засеменил под шкаф. Через полминуты он выбежал оттуда с открыткой в зубах, подошел к хозяину и сел перед ним, свесив одно ухо. «Ага! Так это все же ты ее утащил!» — воскликнул маркиз, осторожно отбирая открытку. Пуи тихонько заскулил. «А как же печенье?» «Ты понимаешь, сейчас его нет, но я схожу в магазин и куплю. Обязательно куплю!» Сам же и сожрал, небось, целый килограмм. Я тебя знаю. Обманывать ребенка — это подло. Ты лучше сюда посмотри. Леня положил перед ней открытку. Ну? И что я должна здесь увидеть? Да вот. Разве ты не видишь? Леня взял карандаш и ткнул им в вывеску на открытке. Кондитерская «Миколайчика». Проговорил он трагическим тоном. А ты слышала, что только что сообщили о ДТП на Загородном проспекте, в котором погиб именно гражданин Миколайчик, 1970 года рождения? Ну, подумаешь, обычное совпадение. Нет, это не совпадение. Мне эта открытка с самого начала показалась подозрительной. — Да что в ней такого подозрительного? — Лола поморщилась. — Не скажи. Леня перевернул открытку обратной стороной и показал на последнюю фразу текста. «Если не будешь успевать, позвони по телефону 12 38 44 69. Тебе не кажется, что номер телефона какой-то странный? У стационарных телефонов номера семизначные, у мобильных десятизначные, а тут восемь цифр». «Может быть, это какой-то специальный телефон», — возразила Лона из чистого упрямства. «Да? А вот это мы сейчас проверим». Маркиз взял телефон и набрал номер, написанный на открытке. Некоторое время в трубке была тишина. Затем механический голос проговорил. «Набранный вами номер не существует». «Ты видишь? Не существует». «Ну, может быть, кто-то, кто писал, ошибся, пропустил цифру или наоборот. Ну ты и упрямая. Но ведь дело не только в этом номере. Смотри, что написано в начале: Тетя Зина приезжает седьмого в четверть одиннадцатого. Московский поезд семнадцать двадцать четыре вагон четырнадцатый. И что тебе здесь не нравится? Да все. Вот посмотри. Леня открыл компьютер и нашел расписание московского вокзала. — Видишь, поезда, который прибывает в 10 часов 15 минут, не существует. И поезда с таким номером тоже нет. — Ну и что ты хочешь мне доказать? — Может быть, сейчас нет, а раньше был. — Когда? — Сто лет назад? — усмехнулся Леня. — Тогда скорые поезда вообще не ходили. Только Ленин на паровозе приехал. «Не тупи, Лолка!» — окончательно рассердился Леня. «Видно же, что это не простая открытка, а какое-то зашифрованное сообщение». Леня застыл, словно увидел в собственной гостиной привидение, гремящее заржавленными цепями. «Что с тобой?» — забеспокоилась Лола. «Лолка!» «Так ведь это и есть тот самый список, который хотел получить заказчик». «Как это?» Лола разернула рот. «Вот это вот! Да что ты! Не может быть!» «Ага. А ты хотела, чтобы список был напечатан на лазерном принтере и лежал на столе, придавленный антикварным пресс-папье, чтобы не улетел, так?» «Приходи, кто хочешь, и бери!» Заказчик мне намекнул, что там все засекречено. Вспомнив про заказчика, Леня резко замолчал. В другое время Лола непременно заметила бы, что ее компаньон растерян, и вытрясла бы из него всю подноготную. Но сейчас ей очень хотелось посмотреть телевизор. «Значит, я, как обычно, оказалась на высоте и сделала все как надо?» «А сейчас оставь нас в покое. Мы с Пуи хотим увидеть новую коллекцию Корнелиани», — рявкнула она. Маркиз буркнул что-то нелицеприятное и ушел. Через двадцать минут Лола явилась к нему в комнату. «Ну, с чего ты взял?» — начала она. «Что это открытка и есть список. Ну, возможно, это просто совпадение. Интуиция», — серьезно ответил Леня. А твоя интуиция не говорит, от чего этот Николайчик, который был якобы в списке, сегодня утром погиб в аварии? Ехидно спросила Лола и тут же застыла с вытаращенными глазами. Ленечка, прошептала она, он же говорил по телефону. Кто? Ну, этот, Вишневский. Какой Вишнев? То есть, тьфу! «Когда?» — он говорил по телефону. «Ты мне ничего не рассказала». «Ну, забыла». «Голову свою ты там не забыла?» — в сердцах спросил маркиз.